Лева, 28. Маска и пурпурная мантия. Колокол на башне ударил три раза, и в монастыре воцарилась тишина. Екатерина лежала в темноте и ждала, когда уснут её соседки по комнате. Елена всегда засыпала очень быстро, София же долго ворочилась с боку на бок, но вскоре и она затихла. Тогда девушка откинула одеяло, тихо встала с кровати и выскользнула в коридор. Она мечтала лишь об одном никого не встретить на своём пути. На крышу башни вела крутая винтовая лестница. Над бесчисленных кругов у Катерины едва не закружилась голова. Когда она наконец выбралась на верхнюю площадку башни, её ноги едва не подламывались от усталости. Сильный ветер почти сбивал с ног, волосы хлистали по лицу, и Катерина наспех заплела их в косу. Если бы не высокое заграждение башни, она чувствовала бы себя здесь довольно неуютно. По ночам в горах Эмельдорского края было довольно прохладно, и девушка пожалела, что не прихватила с собой одеяло. Было бы гораздо теплее. Далеко внизу за стеной монастыря простиралась каменистая равнина. Вдали маленькими точками светились окна Нордшпигеля, светила Эньо и наверняка до Пельгангеры поджидали свою новую жертву. Этот городишко действительно был проклят. Катерина подумала, что если они решат снова выбраться из монастыря, то надо делать это днем, когда жители Нордшпигеля остаются в своих домах в виде стеклянных извояний. Кая на башне пока еще не было. Катерина обхватила плечи руками и зябко поежилась. «Почему он задерживается?» Девушка подошла к краю башни и глянула вниз. Энию ярко освещала внутренний двор монастыря. В своём загоне тёмными точками лениво переминались зорги. Циклопера тихо сидела на цепи в вольере. Вдруг из дверей трапезной показалась миниатюрная человеческая фигурка. Екатерина присмотрелась внимательнее и очень удивилась, узнав Кая. Несмотря на ночную прохладу, он был в своих рабочих штанах и жилетке, надетой прямо на голое тело, и он совсем не торопился подняться сюда. Парень катил перед собой пустую тележку и даже не смотрел вверх. Но если он там, внизу, то кто тогда назначил ей встречу? В этот момент позади нее выросла чья-то тень. Девушка резко обернулась. Она успела разглядеть лишь пурпурную мантию и зеркальную маску, скрывающую лицо ведьмы. В следующий миг сильные руки сгребли ее в охапку и перебросили через ограждение на крыше. Катерина испуганно вскрикнула и камнем полетела вниз. Ветер засвистел в ушах, и падение, казалось, длилось бесконечно. Девушка не могла вернуть. Девушка не могла даже кричать. Она попросту была в каком-то ступоре, и тут навстречу ей прямо с земли метнулся большой черный силуэт. В следующее мгновение сильные руки подхватили ее и прижали к груди. Огромные кожистые крылья летучей мыши раскрылись над головой. Катерину обуял такой ужас, что она не могла даже дышать. Ее неведомый спаситель спикировал на крышу конюшни, и только тогда... когда выпустил её из рук. Девушка, не удержавшись на ногах, рухнула прямо на кровлю. Её всё трясло, как в лихорадке, и, несмотря на холод, всё тело горело. Катерина подняла глаза и увидела своего спасителя. Перед ней стоял Тай. Он был обнажён по пояс, а за его спиной грациозно складывались гигантские крылья. Летучие мыши. Боже, только и смогла вымолвить девушка. Ты не пострадала? с беспокойством спросил он. Ещё как, завизжала Катерина. Меня кто-то пытался убить. Я давно тебя об этом твержу. У тебя есть враги в этом монастыре. Какого дьявола ты вообще потащилась на крышу? Кай сорвался на крик. Казалось, он был испуган не меньше её. Но ты, кто ты? воскликнула девушка. Юноша печально улыбнулся. Я тот, кого ты видишь перед собой, ответил он. Теперь ты знаешь мою тайну, и прошу не рассказывать о ней никому. Так ты тоже из детей со способностями? Нет, не совсем. Я отличаюсь от других, уклончиво ответил Кай. Потому-то диваться мне некуда. Здесь же привычают таких, как я. Но как ты таким родился? Моя мать обычная женщина, а отец хироптера, объяснил Кай. Катерина всё ещё не могла прийти в себя. Разве такое возможно? удивилась она. Юноша развёл мускулистые руки в стороны, и из-за его плечами снова распростёрлись гигантские крылья. "Тебе нужны ещё доказательства?" спросил он. Девушка не верила своим глазам. "Я щепенец. Моя мать всегда стыдилась меня. Я не видела её с младенчества, а ведьмы всегда хорошо ко мне относились". хотя я не одобряю их методов. Спасибо, что спас меня. Ты только теперь решил меня отблагодарить, усмехнулся Кай. Я только теперь пришла в себя, призналась Екатерина. Так это не ты приглашал меня на башню? Кай снова сложил крылья и удивлённо на неё взглянул. Понятия не имею, о чём ты. Я получила записку, не знаю от кого. Девушка была в полной растерянности. Я подумала, что от тебя Мне предложили встретиться на крыше, а потом столкнули вниз. Я боюсь, на твоем месте я бы тоже боялся. Но кто желает моей смерти? А Батисе я нужна, и дама теней почему-то очень мною интересуется. Но кто-то здесь уже в который раз пытается меня убить. Сначала тот случай в библиотеке, затем циклопера. Недавно в Нордшпигеле одна из ведьм пыталась убить меня кнутом, а теперь вот на крыше... Я не знаю, что тебе сказать, медленно произнёс Кай. Но тебе нужно быть осторожной. До сих пор я отказывалась в это верить, но теперь сомнений нет. Кай присел рядом с ней и обнял за плечи. Девушку трясло мелкой дрожью, а он был такой тёплый и надёжный, что она невольно прижалась к нему. "Ну а ты?" спросила она. Ты сумел что-нибудь разузнать о драгоне? «Пока нет, но я знаю, с кем можно поговорить о нем». «С кем же?» «С Кларисой». Катерина удивленно взглянула на него. «Но она же первая помощница Мауры. По принуждению, так же, как и многие другие. Она хороший человек. Не волнуйся, я спрошу ненароком, как бы невзначай. Возможно, именно она нам поможет». «Хорошо бы», — вздохнула девушка. «Хорошо бы». «Нам нужно как можно скорее бежать отсюда. Всем нам. Я не хочу оставлять Софию и других послушников в рабстве у этих безумных ведьм. Но для этого сначала нужно найти способ избавить нас от заклятия». «Ты очень добрая», — с нежностью сказал Кай. «Почему тебя так волнуют остальные? Многие из них, не задумываясь, бросили бы тебя и сбежали сами». «Не знаю», — пожала плечами Катерина. «Меня так воспитали». Я не могу оставить человека в беде, даже если он этого и заслуживает. Странна ты, уж как а есть. Катерина наконец перестала дрожать и поднялась. Она пристально взглянула на Кая. Что? Сразу напрягся тот. Где ты их прячешь, свои крылья? Я не замечал их раньше. Девушка хотела заглянуть ему за спину, но Кай торопливо отодвинулся. Они располагаются вдоль лопаток, их не видно, неохотно сказал он. Покажи. Отстань от меня, засмеялся юноша. Он уже слегка расслабился. Ты меня смущаешь. Прости, смотцелась девушка. Я в жизни не видела ничего подобного. Кай повернулся к ней спиной и глянул на неё из-за плеча. Теперь Катерина их увидела: два кожистых крыла были сложены вдоль его спины, и так плотно прилегали к телу, что под просторной курткой она бы их и не заметила. Вот почему днем садовник обычно ходил в просторной, бесформенной одежде. Девушка с опаской протянула руку и дотронулась до крыла. Кай нервно вздрогнул. «Больно — Больно? — испуганно спросила Катерина. — Скорее, щекотно, — ответил тот. Еще одно из чудес зазеркального мира — Она никогда бы не поверила в такое, если бы не увидела своими глазами. — Ты видела, кто толкнул тебя? — озабоченно спросил Кай. — Я видела лишь мантию и маску. Здесь все ведьмы на одно лицо. — Старайся никуда не ходить одна. Я с тебя боюсь. Юноша выглядел очень серьезным и обеспокоенным. Катерина вдруг поймала себя на мысли, что ей это даже нравится. Нравится, когда кто-то переживает за тебя». Она подошла к краю крыши и глянула вниз. Может, поможешь мне спуститься отсюда? Кай с улыбкой обхватил её руками, расправил крылья и плавно спикировал на площадь. Почувствовав под ногами каменные плиты, девушка снова содрогнулась, представив, что она могла бы упасть на них с такой высоты. Наконец она попрощалась с Каем и направилась в башню послушников. И всё ещё было немного не по себе от мощного выброса адреналина. Кто всё-таки пытается её убить? Екатерина поравнялась с окнами Красной обители. В кабинете было темно. Девушка замерла, Из-за недавнего падения она совершенно забыла, что собиралась пробраться в кабинет старухи. Катерина подошла к двери, ведущей в башню, и повернула массивную ручку. Как ни странно, дверь легко поддалась. Она приоткрыла её и проскользнула внутрь. В тёмном коридоре не было ни души. Видимо, меланж всё же подействовал, и охранники где-то мирно спали. Катерина на цепочках прокралась к двери кабинета и толкнула её. Та с тихим скрипом отворилась. В комнате всё было так же, как и тогда, когда она впервые оказалась здесь. Тяжёлые бархатные занавеси, старинная мебель, шахматный столик с фигурками под хрустальным колпаком, мягкие кресла и множество книг на стеллажах вдоль стен. Девушка подошла к полкам, Я начала разглядывать корешки книг. Она надеялась найти книгу с названием Кодекс мёртвых зеркал, но не увидела ничего подобного. Аббатиса наверняка спрятала её в другом месте. Может, здесь найдётся другая книга заклинаний, которая ей пригодится. Екатерина огляделась в кабинете, а ещё её очень интересовало, где же аббатиса хранит кристаллиды. В этот момент в коридоре послышались быстрые шаги. Девушка метнулась к одной из партьер, скрывающих стены, и скрылась за ней. Едва она это успела, как двери кабинета распахнулись.